Глава девятая. Сид тяжело вздохнул, собирая с мыслями. Казалось бы, что может быть легче? Нужно лишь сделать то, что он не раз и не два обдумывал лежа без сна в тишине каюты. Но одно дело что-то планировать и совсем другое попробовать его осуществить. Странно, никогда не испытывающий робости, самоуверенный наглец. Как его частенько называли красотки, которые как яркие экзотические бабочки кружились рядом во времена его беспутной жизни, сейчас он испытывал самый настоящий страх, г р а н и ч а щ и й с паникой. А что, если? Да нет же! Не может же она в самом деле? Да пропади оно все пропадом! Отбросив тлеющий окурок в сторону, он поднялся с бордюрного камня. Сидя на котором уже больше часа наблюдал за входом в расписной шатер. По его расчетам представление вот-вот должно было подойти к концу, несмотря на то, что ему не терпелось вновь увидеть владычицу своих грёз, он не мог себя заставить вновь пережить вместе с ней весь тот ужас, через который ей ежедневно приходилось проходить. Он не желал становиться свидетелем ее страданий, напротив. Он частенько представлял, как заставляет ее улыбнуться, сначала застенчиво робко, а затем широко от души, да так, чтобы ямочки заиграли на ее п р о з о в е в ш и х от удовольствия щечках. Заметив, как поднялся полок и отбывающие зрители волной хлынули к выходу, он отошел в сторону и спрятался за лотком, возле которого суетился продавец сладостей. избежание проблемы он обязан был придерживаться придуманной легенды и постараться избегать любой случайной встречи с кем-либо из прошлого. Шли минуты, в шатре не осталось ни одного постороннего, а он по-прежнему стоял, никак не решаясь сделать шаг вперед. Все решил случай. Заметив, как из-за специального огороженного для артистов участка появилась странная фигура, он сосредоточил на ней все свое внимание. Как знать, может именно она послужит ему так необходимым пропуском в святая святых именуемом цирком? е ю оказалась женщина средних лет. Смуглая и слегка полноватая, с приятными чертами лица мексиканской мадонны, такой, как ее обычно изображают на медальонах и открытках, которые люди почитают как оберег от злых сил. Наивные в своей простоте они считают, что какая-то безделушка способна уберечь их от беды и невзгод. Интересно, а у этой женщины тоже есть такой амулет? Судя по тому, с каким трудом она передвигалась на одной ноге с помощью костылей, ее оберег когда-то сильно подвел, не справившись со своей задачей. Через левую руку она перекинула небольшую корзинку, так чтобы она не мешала ей передвигаться. Осмотревшись, женщина выбрала направление и заковыляла в сторону магазинчиков на противоположной стороне. Сердце Сиды заныло от жалости к несчастной, при виде того, с каким трудом ей удается передвигаться на оживленной улице. Какой-то несущийся на велосипеде мальчишка едва не сбил ее с ног, но ей чудом удалось сохранить равновесие и удержаться. Другая бы на ее месте разразилась бы бранью в о с л е д даже не обернувшемуся негоднику, а она вместо этого по доброму улыбнувшись, сквозь выступившие от боли слезы продолжила свой путь. Продолжая наблюдать за женщиной, Сид покинул свое убежище и, держась на некотором расстоянии, проследовал за ней. Сначала в аптеку, где она накупила м и к с т у р а затем в лавку г о л а н т е р е й щ и к а который она приметила большую щетку для волос, ручное зеркальце и несколько цветных лент в придачу. Сида умиляла, с каким трепетом она прикасалась к каждому предмету. С какой любовью с к о л ь з я щ е й в каждом взгляде ее добрых темных глаз о с т а н а в л и в а л а с ь на выбранных предметах. В груди больно закололо. Точно такой же взгляд был у его матери, когда она смотрела на каждого из своих детей, братья и сестры. Она не делала между ними никакой разницы, не выделяла никого особенно, а одинаково любила их всех, щедро даря им свою заботу и ласку. От этой незнакомой женщины исходили те же флюиды, и Сид, невольно поддавшись им, независимо от себя приблизился к ней, чтобы хоть ненадолго ощутить, казалось бы, забытые и утраченные навсегда чувства. Незнакомка устала, п е р е д в и ж е н и я д а в а л и с ь ей все сложнее. Она стала часто оступаться, руки, сжимающие к о с т ы л и сильно дрожали, и один раз она едва не выронила содержимое корзинки в грязь. К счастью, державшийся поблизости с и т успел подскочить и поддержать ее, за что она одарила его такой благодарной улыбкой, от которой он, казалось бы, уже разучившийся плакать, едва не разрыдался. Благодарю вас, добрый сеньор, Господь благословит вас за д о б р о т у У женщины оказался очень мелодичный, приятный голос, от звуков которого Сиду отчаянно захотелось прижаться к ее пышной груди и хоть на короткое мгновение вновь почувствовать себя беззаботным мальчишкой, у которого есть мама. Ну что вы, Мэм, какая доброта! Разве не долг каждого человека, христианина, оказывать помощь каждому, кто в ней нуждается? Женщина ничего не ответила, только улыбнулась одними глазами, от чего в их внешних уголках обозначились тонкие паутинки морщинок. Опираясь на костыль, она положила руку поверх его предплечья. Ваши добрые слова, сеньор, как музыка в ушах. Мне бы хотелось как-нибудь отплатить за вашу доброту. Скажите, чем старая пипита может быть вам полезной? Момент настал, ну же, решайся. А, х была не была. Я не местный, сеньора Пепита, и отчаянно нуждаюсь хоть в какой-нибудь работе. Быть может, вы сможете мне порекомендовать, куда я могу обратиться? Чуть с в е д я бровина п е р е н о с и ц е женщина размышляла недолго. Прикинув так и д а к она неуверенно произнесла: "Видите ли, я как и вы не з д е ш н я я И несмотря на огромное желание, не смогу дать дельного совета. Но, видя, как юноша огорченно опустил плечи, она поспешила исправиться. Если это не идет в разрез с вашими принципами, я могла бы замолвить за вас словечко перед директором цирка, в котором работаю уже много лет. У мистера Риверса доброе сердце, уверена, он обязательно вам поможет. Говоря эти слова, женщина развернулась в сторону шепето, поэтому не заметила, какой радостью озарилось лицо ее собеседника. Еще бы! Как только он увидел ее, то сразу почувствовал, что она сможет быть ему полезной, и чуть ее его не подвело и на этот раз. Благодарю вас, м э м Я не белоручка и согласен на любую работу. Вот отлично. Пойдемте со мной. Мистер Килиан л Риверс, как его и описывала Пипита, несмотря на неприступный вид, оказался сердечным человеком. Внимательно выслушав повествование Пипиты, он широкой улыбкой протянул Сиду раскрытую ладонь. Ну, что же, сынок, если тебя не пугает перспектива чистить за животными клетки и таскать тяжелый реквизит, тогда добро пожаловать в нашу дружную семью. В ответ на подбадривающий взгляд своей новой знакомой Сид протянул в ответ руку. И пусть чистить стоило и собирать навоза животными не являлось предметом его мечтаний, он согласен был терпеть некоторые неудобства ради возможности встретиться с девушкой. Мысли о которой не давали ему расслабиться ни на минуту. И он с ней встретился, даже раньше, чем ожидал. Потому что стоило им с пепитой покинуть директорский вагончик, как девушка, поджидавшая снаружи, бросилась к женщине, приобняв ее и подставив для опоры собственное плечо, она мило жуя ее за бездумную самовольную вылазку, осторожно повела в сторону временных построек, отведенных для артистов. Мамита, как тебе не стыдно? Неужели не могла предупредить меня заранее? Я пошла бы с тобой. Вот только этого не хватало, голубка моя. Люди по своей сути ничем не отличаются от животных. Они восхищаются и аплодируют тебе на арене, но они же способны причинить тебе боль и страдания. Столкнись ты с ними вне этих стен. Поэтому пообещай, что ты никогда и пытаться не станешь покидать пределы цирка, как бы тебе этого не хотелось. Сеньора Пипита права. Осторожно подал голос Сид после того, как к нему вернулась способность говорить. Юной девушке нельзя разгуливать по улицам, где ее в любой момент могут ограбить, толкнуть или обидеть любым иным способом. Услышав незнакомый голос, девушка встрепенулась. От волнения за мать она не сразу заметила находящегося поблизости молодого человека, нервно теребящего в руках ни в чем не повинную кепку. Он смотрел прямо, не отводя взгляда, но она сразу почувствовала волнение, которое он щ е д н о пытался скрыть. Несколькими годами старше ее парень казалось весь состоял из углов, среднего роста. Худощавый, он тем не менее не производил впечатления хлюпика, так как под закатанными до локтей рукавами темно-серой рубашки проступали мускулы, пусть и не так сильно выраженные, как у артистов из их большого коллектива, но все же ощутимые для того, чтобы предположить, что он наработал их не сидя за праздным столом. На узком гладко выбритым лице с острыми скулами и подбородком, как раз под прямыми густыми бровями, сияли теплым светом большие карие глаза, о п у ш е н н ы е как совсем у девушки длинными загнутыми вверх ресницами. И то, как они в эту минуту смотрели на нее с любопытством и участием, ей понравилось. Так мог смотреть только друг. Прямые каштановые волосы незнакомца были по модному коротко острижены, но в отличие от большинства соотечественников он не стал разделять их на прямой пробор и напомаживать так, чтобы, если приглядеться, можно было увидеть в них свое отражение, а просто аккуратно зачесал назад. И все же одна тоненькая прядка, демонстрируя непокорный нрав, выбилась из укладки и упала на широкий умный лоб, слегка смягчив угловатые черты. Девушка едва удержалась, чтобы не протянуть руку и не вернуть строптивицу на место. Поймав себя на этой мысли, она густо покраснела и поспешила сосредоточить свое внимание на матери, которая первой решила нарушить неловкую паузу и представить дочери нового знакомого. Помнишь, Аура, ты не далее, как вчера сетовала на то, как тяжело мне одной справляться с работой. Так вот. Господь услышал твои молитвы и послал мне этого чудесного юношу. Его зовут Сид, и он будет помогать мне с животными. Правда? Как чудесно! Девушка радостно всплеснула руками и впервые улыбнулась. И это, казалось бы, простая реакция для Сида, оказалась родни удару под дых. Реальная встреча не шла ни в какое сравнение с выдуманными, когда он, оставшись наедине с собой, придумывал различные варианты развития событий, ображал, как с видом прожигателя жизни подойдет, представится, возможно, поцелует протянутые тонкие пальчики, а затем доверительным тоном назовет свое имя. Услышав к о т о р о е она непременно сначала упадет в обморок, затем, очнувшись, признается в том, что он тот самый, кого она не раз видела в своих романтических снах и кого с верностью ждала все эти годы. Но все пошло в разрез с его планами. Стоило ему только заглянуть в бездонный омут ее темных внимательных глаз, а затем увидеть... ее искреннюю радостную улыбку, как он понял, что окончательно пропал, чувствуя, что еще немного и он выдаст себя с головой, он воспользовался первым же попавшимся предлогом и позорно сбежал, оставив мать с дочерью одних. Ему нужно было собраться с мыслями и выстроить правильную линию поведения. Не стоило с г о р я ч а говорить глупости, которые могли оттолкнуть от него чудесную девушку с невероятно красивым именем Аура. В первую очередь следовало заслужить ее доверие, доказать свою надежность и то, что она всегда в любой ситуации может на него положиться. Ну, а затем, когда он сможет стать ей ближе, тогда и можно будет осторожно открыть ей свое сердце. У тебя есть десять часов на то, чтобы собрать нужную сумму. Предупреждаю, попробуешь слянять из города, я тебя сволочь и из под земли достану. Понял? Коротким ударом кулака в солнечное сплетение м ё р ф и заставил свою жертву сложиться пополам. Время пошло. Толкнув охнувшего мужчину на грязный, залитый п о м о я м и асфальт переулка, он быстро осмотревшись, скрылся за углом. Так с этим разобрались. Осталось потрясти еще парочку негодяев, и дело можно считать в шляпе. Он уже почти дошел до конца улицы, когда совсем рядом у обочины затормозил на в е х о н ь к и лакированный Ford T. Более известный в народе как Жестяная Лизи, выкрашенный в зеленый и черный цвета а в т о м о б и л е й чикагской полиции. Первой мыслью было бежать, но она исчезла так же быстро, как и появилась. Черт, Сит ведь предупреждал о таком развитии событий, соответственно беспокоиться пока не о чем. Демонстративно вывернув карманы штанов, показывая копам, что он чист, м ё р ф и сделал шаг вперед, намереваясь продолжить путь, когда из салона вывалились два бугая в форме полицейских и, угрожая оружием, потребовали, чтобы он сел в автомобиль. Подняв руки, м ё р ф и воспользовался их любезным приглашением и забрался в салон, не удержавшись от легкой усмешки, которая, впрочем, осталась незамеченной блюстителями порядка. С фантазией у этих молодчиков явно было туго, и дураку было ясно, что они вовсе не те, за кого себя выдавали, а дураком м ё р ф и как ни крути, не был. Опытный глаз сразу отметил форму явно с чужого плеча, да и пистолеты, пулеметы Томпсона всего год-два как поступившие в производство из-за своей дороговизны были явно не по карману рядовым сотрудникам госорганов. Убойная сила этих игрушек, успевших получить кучу прозвищ от уважительного аннигилятора, уничтожителя до любовного Томмиган. успела полюбиться представителем крупных преступных группировок, став в некотором роде их визитной карточкой. Значит, это кто-то из своих. И если чуток поднапрячь мозги и задаться вопросом, кому могло хватить наглости выдавать себя за легавых, не боясь при этом получить по шапке, то вывод напрашивался один: о Кинни. Ну что ж, пока все шло по плану. Ирландец получил его послание и, кажется, готов ответить. Игнорируя любопытные взгляды сопровождающих, м ё р ф и расслабленно откинулся на кожаное сиденье. Однако вопреки его ожиданиям в отель, служащий Ирландцу штаб-квартиры и местом обитания одновременно, они не поехали. Видимо, мудрённый предыдущим неудачным опытом, гангстер предпочитал не рисковать. и не приглашать в свою берлогу первых встречных. вместо этого машина немного попетляв по узким улочкам остановилась напротив невысокого здания, весь первый этаж которого был отведен под прачечную. об этом гласила большая вывеска, закрепленная прямо над входом. прачечная? серьезно? это показалось забавным. И Мёрфи едва не расхохотался, но наставленный на него Томпсон и вновь вернули ему строгий вид. Вынужденный подчиниться приказу одного из копов, он, сцепив руки за головой, вылез из автомобиля. Словно по команде входная дверь распахнулась, и на пороге появился одетый в черную тройку человек, молча поманивший их внутрь. с а ж а т о м у с двух сторон, вооруженными спутниками, м ё р ф и не оставалось ничего другого, как преодолеть разделяющие их три ступеньки и шагнуть в длинный, скудно освещенный коридор со множеством дверей, из-за которых то и дело раздавалась приглушенная музыка и взрывы пьяного хохота. Ну ничего себе, устроить притон в наименее предназначенном для этого месте? Мёрфи не мог не восхититься дьявольским гением того, кто до этого додумался. Через несколько метров коридор свернул вправо и резко закончился большим потрёпанным гардеробом, никак не вписывающимся в общий интерьер, вероятно служащим предметом дизайна, нежели использующимся по назначению. И каково же было и з у м л е н и е м ё р ф и когда один из сопровождавших постучал в створку шкафа условным стуком, после чего она распахнулась, обнаружив спрятанный за ней потайной ход. Он не удержался и слегка присвистнул, когда в свете, льющемся изнутри, разглядел толщину железной обивки обеих створок. Боже с в я т ы й Да это же самый настоящий сейф. Интересно. Для хранения чего он предназначен? Ответы на свои вопросы он получил раньше, чем успел их задать. Спустившись на два пролета и миновав длинный туннель вглубь, они отворили еще одну дверь и оказались в просторном освещенном помещении, уставленном по периметру тремя десятками игральных столов. В эту минуту одиноко стоящих в ожидании часа, когда за ними соберется алчущая шальных денег толпа и начнется сумасшедшее д е й с т в о В результате которого кто-то сорвет куш и в о д н о ч а с ь е разбогатеет, а кто-то посрамленный, запустевшими карманами и п о у ш и в долгах покинет это заведение лишь для того, чтобы, собрав нужную сумму, вернуться сюда уже на следующий день в надежде отыграться и перейти из ранга неудачников в ранг счастливчиков. Занятый изучением объекта, м ё р ф и не сразу заметил сидящего в затемненном углу человека. несводящего с него пытливого взгляда. Это был Окини. Мёрфи узнал его сразу, как и маячившего за его спиной все еще сильно помятого после столкновения с ним Буча. И так игра началась. Внутренне подобравшись, м ё р ф и обманчиво ленивым взглядом скользнул по круглой румяной физиономии с пижонскими усиками, придающими своему хозяину вид довольного кота, досыта налакавшегося сливок, затем спустился вниз, опытным взглядом изучая противника с головы до ног. Гангстер смог расправиться с Бартолли. и практически уничтожить его группировку, но у него не поднялась рука на личного портного итальянца, перешедшего к нему в качестве трофея. Именно со знакомства со стариком Доминико у Акинни появился свой собственный, ставший уже узнаваемым стиль: двубортный костюм в тонкую полоску, выразительный шелковый галстук, подтяжки, лаковые броги. И в е н ч а ю щ а я голову фетровая шляпа Федора от все той же итальянской марки Борсолину. Любящий все броское ирландец разбавлял сдержанную изысканность одежды более яркими аксессуарами: бриллиантовыми булавками для воротника рубашки, запонками с золотой гравировкой, разнообразными зажимами для галстуков. Все дорогое, качественное, основательное, демонстрирующее статус их владельца. Он сидел, положив ногу на ногу в обитом парчой и позолоченном кресле, и вертел в пальцах унизанных мощными перстнями трость, которая, как он надеялся, придавала его образу законченность и респектабельный вид. С королевским видом, дав рукой знак прибывшим остановиться шагах в десяти от него, ирландец с интересом разглядывал застывшего напротив Верузилу. Итак, ты, значит, и есть тот самый наглец, который, прикрываясь честным именем Майлза Окини, безбожно т р я с е т его должников. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Бандит просто констатировал факт, который м ё р ф и и не думал отрицать. Я просто ответил, он, не отводя взгляда. На мгновение по лицу ирландца проскользнула легкая улыбка, ему импонировала такая п р и м о т а В отличие от его вечно заискивающих ребят, этот молодчик не испытывал перед ним никакого страха. Вот как, протянул Окини. Тогда, Маша, ты объяснишь, для чего тебе это понадобилось, чтобы мы знали, что написать на твоем надгробном камне? Ни один мускул не дрогнул на лице м ё р ф и в ответ на скрытую угрозу гангстера. Пожав плечами, он сказал: «Да, особо никакого секрета тут нет. Являясь уроженцем Изумрудного острова, семь лет назад я приехал в эти места в надежде подзаработать денжат на поддержание многочисленного семейства и на приданые н младшим сестрам». Ну а тут оказывается одному и без связей о честном заработке мечтать не следует. Не л ю б я т нашего брата хоть тресни. Ну до недавнего времени как мог крутился по маленьку, а потом узнал, что в больших босах с ходит мой земляк да еще какой. Вот только к вам, сэр, человека с улицы вроде меня и на пистолетный выстрел не подпустят. Ну. Я и решил тогда одним выстрелом убить двух зайцев, помочь Земеле и попасть с я ему на глаза. Вдруг у него для меня п о д х о д я щ и й работенка найдется, а я в долгу не останусь. При этих словах Буч загоготал, словно услышал что-то неприлично смешное, но колючий взгляд, брошенный босом через плечо, заставил его заткнуться. Черт! Неужели босс всерьез решил дать шанс этому появившемуся неизвестно откуда выскочке? Нет, ну не может этого быть. Буч прекрасно помнил, через какие только проверки ему не пришлось пройти, прежде чем подозрительный ирландец приблизил его к себе и сделал доверенным лицом. И что же он видел теперь? Он готов распахнуть объятия первому встречному только потому, что он родом из тех же мест, что и он сам. Немыслимо. Но похоже, все именно так и было, потому что следующими словами о Кинни были: "Что ж, поживем, увидим. Есть у меня для тебя кое-какая работенка." Справишься? Считай тепленькое место в нашей крепкой и дружной семье себе обеспечил. Ну а если нет, то уж не обессудь. Разговор будет короткий. Пуля в сердце и ты уже на полпути в присподнюю. е Устраивает такой расклад. Что нужно делать? Слегка прищурившись, м ё р ф и с хрустом сжал кулаки.